Глава 19. На воротах у въезда на ферму висела цепь с висячим замком. Поэтому Уикер оставил машину на обочине шоссе и четверть мили до дома прошёл пешком. Дорога на ферму заросла травой, доходящей до колен, и лишь местами виднелись следы колеи. Необработанные поля В долис городе разросшийся кустарник, истощённые постоянным возделыванием одной и той же культуры и заросшие сорняками земли. С шассе постройки казались такими же, какими он их помнил. Они уютно жались друг к другу, скрывая в себе добрые семейные согласии. Но когда он подошёл ближе, открылись признаки запустения. Двор, окружавший дом, зарос травой, Сорняки поглотили цветочные клумбы от пышных кустов роз у крыльца, осталось несколько хилых веток. Сливовые деревья в углу возле изгороди совсем одичали, да и сама изгородь почти развалилась. Стёкла большей частью были выбиты, скорее всего местными мальчишками. Задняя дверь оказалась открытой и хлопала на ветру. Он продрался сквозь заросли кустарника, обошёл дом, удивляясь тому, сколько живучей следы было и жизни. Он различил на задней стене дома отпечатки своих ладоней, которые оставил в свежей глине десятилетним мальчуганом. На подоконнике подвального окна виднелись царапины от поленья, в которые он сбрасывал вниз, чтобы топить старую дровяную печь. Возле дома он нашёл старую ванночку, в которой его мать каждую весну высаживала нас Турции. Ее почти съела ржавчина. На переднем дворе по-прежнему стояла рябина. Он вошел в ее тень, глянул сквозь листву на небо, погладил гладкую кору ствола и вспомнил, как его мальчишку распирало от гордости, что он вырастил дерево, какого не было ни у одного из соседей. Он не стал открывать дверь. Было достаточно осмотреть дом снаружи. Он знал, что внутри он увидит множество навеивающих печаль вещей, и дыры в стенах от крюков, на которых висели картины, и след на полу, где когда-то стояла печь, и стёртые ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж, которые всё ещё хранили следы любимых людей. Стоило ему войти в дом, как сердце его наполнится горечью при виде распахнутых шкафов и опустевших комнат. Он обошёл другие строения. Несмотря на то же запустение, они меньше будоражили его память. Птичник давно обрушился, в свинарнике дуло из-за всех щелей, а в глубине сарая, где хранились машины, он нашёл старую сноповязалку. В коровнике было прохладно и темно, но он больше всего напоминал ему дом. Стоило были пусты, между балками висели паутины, в которые запутались соломинки, но до сих пор ощущался острый запах животных. По приставленной доске он поднялся на чердак. Из-под ног с писком метнулись мыши. Мешки для зерна лежали стопкой, чтобы не загромождать проход, на крючке висел рваное упряжь. И тут в конце прохода он увидел предмет, который буквально приковал его к месту. Это был детский волчок. Помятый и выцветший детский волчок. Но он помнил его блестящим и ярким, когда он пускал его. Волчок со свистом крутился на полу. Он получил его в подарок на Рождество, это была его любимая игрушка. Он поднял с пола этот старый кусок металла и с неожиданной нежностью сжал его в ладонях. Волчок был частью его прошлого, немой и лишённый смысла для всякого, кроме того мальчугана, которым он был когда-то. Волчок был расписан цветными полосками, свивавшимися в спираль. И стоило его запустить, как они сходились в одной точке. Полоска бежала и исчезала. За ней исчезала другая, потом третья. Он мог часами смотреть, как появляются и исчезают полоски, пытаясь понять, куда же они уходят. Ведь должны же они были куда-то уходить. Не могли они быть здесь в эту секунду и исчезнуть в следующую. Они должны были куда-то уходить. и они действительно куда-то уходили. Теперь он вспомнил. Держа этот старый волчок в руках, он вернулся в один из дней своего детства, словно и не было долгих последующих лет. За полосками можно было последовать, уйти туда, куда уходили они. Но для этого надо было быть совсем юным. и иметь богатое воображение. Место походило на сказочную страну, хотя и выглядело слишком реальным, чтобы действительно оказаться ею. Там была аллея, словно сотканная из стеклянных нитей. Там были птицы и цветы, деревья и бабочки. Он сорвал цветок и, крепко сжимая его в руке, двинулся по аллее. Он увидел небольшой домик, приютившийся среди кустов, Испугавшись, попятился назад и вдруг очутился снова дома. Волчок валялся на полу, но в руке у него был зажат цветок. Он пошёл к матери и всё рассказал ей. Она вырвала цветок из его руки, словно испугалась. Её можно было понять. На дворе стояла зима. Отец расспросил его обо всём, взял волчок и ушёл с ним. А на следующий день, когда он захотел поиграть с любимой игрушкой, ему не удалось её отыскать. И ещё долго он втихомолку оплакивал потерю. И вот волчок, старый, выцветший волчок снова оказался у него в руках. И хотя от ярких красок не осталось и следа, это был волчок его детства. Он спустился с чердака, с нежностью прижимая к груди свою старую игрушку, подальше унося ее от этого неуютного места, где она пробыла так долго. Забвенье, решил он. Но это было нечто большее, блокировка памяти, которая заставила его забыть и волчок, и путешествие в сказочную страну. Долгие годы он не вспоминал о них и даже не знал, что в воспоминаниях хранится в его памяти. Но теперь вместе с волчком вернулось и воспоминание о том дне, когда он последовал за цветной спиралью и оказался в сказочной стране.